Мне велели найти Тюлениху. Я разыщу ее даже под землей. Доктор Долитл уже вернулся, настаивала Скайли. Он здесь, в шести шагах от тебя, по ту сторону ограды. Это он украл Тюлениху из цирка, чтобы отпустить ее на свободу. Так я тебе и поверил, огрызнулся вожак своры. Проваливая по-добру-поздоровую и не мешай мне, доктор Дулитл, все еще в Африке. Дворняга безмозглая, ругнулся в скале. Задать бы тебе хорошую трепку, чтобы ты научился слушать другие. Говорю тебе, доктор Дулитл, уже вернулся в Англию и теперь работает в бродячем цирке. Но вожак и и слушать его не хотел. Он был ужасно горд тем, что научился выслеживать добычу. Считал себя большим мастером своего дела, и еще не было случая, чтобы он пощадил свою жертву. Вот и теперь он не собирался упустить тюлениху лишь из-за того, что какой-то дворовый пес наплел ему с три короба от доктора Дулитли. Какие глупости! Бедняга Аскали был в отчаянии, и уже обнюхивали кирпичную ограду как которой скрывалась Софи. Они уже чувствовали ее запах. И теперь они будут стоять на месте, лаять, пока Блоссом и Хиггинс не догадываются, что беглянка каким-то чудом перемахнула через ограду и сидит в саду. И тогда люди обыщут весь сад и непременно найдут ее. Что же делать? И тут Оскаля осенил, он подбежал к ограде поближе и залаял. Доктор и, и не верит ни одному моему слову. Скажите им, что вы здесь. Воздух в переулке сотрясался от собачьего лая, когда из-за забора раздался голос еще одной собаки. Никто из людей не обратил на него внимания. Но на самом деле это лаял Джон Дулитл. Это я, доктор Дулитл. Паскалик сказал вам правду. Прошу вас уходить. Аф-аф-аф. И фейки. вдруг разом остановились, задрали вверх головы и навстрели уши. «Это он!» — глянусь собственным хвостом, — тявкнул вожак. «Я узнаю его голос». «Что я тебе говорил?» — прошипел ему на ухо в Увидели «Уведи людей за город и поводи их до утра по лесу, чтобы доктор тем временем мог выбраться из Ашби. Ты уж не обижаешься, я ведь не со зла». Миролюбиво, сказал вожак Ищеек, затем опустил нос к земле, словно что-то учуял и уверенно побежал вверх по улице. Вся свора бросилась за ним. Господин голосом радостно закричал хозяин Ищеек, они взяли след, взяли, взяли след. Нельзя у моего вожака столько наград с выставок. Неизвестно, какую награду заслужил вожак ищеек за этот раз. А может быть, ему дали плетей, может быть, оставили без ужина. Но пес из уважения к знаменитому звериному доктору решил пожертвовать своим добрым именем. Его хозяин Блоссом и Хиггинс спотыкаясь, бежал за ищейками. За ними устремилась и толпа зевак, И у мгновения ока улица опустела. Софи лежала на клумбе и рыдала. Доктор тщетно пытался утешить ее. Вдруг на ограду бесшумно опустилась сова. Конечно, это была Бубу. Доктор, сказала она, не теряйте времени, уходите из города. Ищейки увели погоню в сторону... Гримбо у Дона. на улицах никого нет, поторапливайтесь. И пока ящейки с громким лаем водили блоссы моих хигинсы по оврагам и колючим зарослям, доктор Дулитл без помех вывел тюлениху из ажби. Они шли на запад к морю. Потом, когда доктор Дулитл благополучно доведет Софи до моря, И вернется в цирк, он скажет, что никогда не решился бы на такой шаг, если бы знал, что их ожидает в пути. Он часто будет рассказывать своим зверям.